12 суток на Канеме бушевала пурга. Стены дома, где остановились геологи, содрогались от ветра. Тягуче заскрипела дверь с лихой вязью по ватману. Посторонним нельзя. И из своего закутка вылез радист. Хмуро бросил на стол перед начальником изыскательской партии Заварзином пачечку тетрадных листков и тут же скрылся обратно. Парни, валявшиеся одетыми на нарах вдоль брусчатых стен, Вяло проследили за ним взглядом. Над их головами мурлыкал транзистор. Заварзин потер глаза, подвинул к себе листочки. Послушайте, ребята. К Заварзину. Поиски предлагаю вести группами два человека. Точка. Примите все меры безопасности. Результаты сообщайте систематически. Точка. Связь с вами круглосуточно. Точка. Крюков «Еще одна. одно Заварзину. оным Окончание бурана подготовьте срочно площадку вертолета тетчика Крюков. Если бы знать, когда он кончится, погоди раздымаха. Здесь есть кое-что и поважнее. К Заварзину. Посланный вчера вездеход Разулся козлиным ключом. Вышел второй. Точка. Обеспечьте немедленную погрузку пострадавшего. Точка. Этим рейсом выехал следователь. Создайте условия работы. Точка. Крюков. Оперативно работает. Ты чего не скажешь. Корочка в гнезде, а бабушка уже с сковородкой гремит. Заварзин молча встал, подошел к окну, вынул из кармана сплюснутую папиросу и стал неторопливо, тщательно склеивать ее, облизывая языком. Рокот вездехода, уверенный и деловой, донесся неожиданно, хотя его и ждали. Пережевывая в катках груды снега, он развернулся, замер под окнами. Топачая, шумно отряхиваясь, вошли трое. двое мужчин-водителей и девушка. Девушка поставила у ног маленький чемоданчик балетку, сняла шапку-ушанку. Тугая волна пепельных волос упала на брови. Мех короткой дошки был забит снегом. Она царапнула его пальцами, стала расстегивать пуговицы. Я, следователь прокуратуры Фамилия моя Мерцалова Инна Александровна. Очень приятно, товарищ Мерцалова. Садитесь. Я заварзим. Спасибо, я так и подумала. А это на носилках пострадавший Василий Атругашев? Да, Атругашев. Ребята, несите его. Ну, Вася, держись. Теперь медицина возьмется за тебя по-настоящему. Через месяц будешь как бог. Простите, но я бы хотела предварительно допросить от Атургашева. Он пока еще не подсудимый, чтобы его допрашивать. Но мне необходимо задать ему ряд вопросов. Все ваши вопросы вы зададите мне. Понятно. Тогда я прошу вас рассказать мне все обстоятельства произошедшего в вашей партии случая. Скажите, Вы давно следователем. Это к делу не относится. Я задала вопрос и жду на него ответа. А случай еще не произошел. Он еще происходит. Вы хотите сказать? Да, я хочу сказать именно то, что вы подумали. Пока человек не нашелся, хранить его нет оснований. Вы плохой телепат. Я подумала совсем обратное. Что с человеком, которого сейчас вынесли на носилках, ничего не случилось? Итак, я слушаю. Ну ладно. Так вас интересуют обстоятельства. Ну что ж. Наша изыскательская партия получила задание произвести съемку участка Уенгол. Это в 20 с лишним километрах отсюда, на восточных склонах Каныма. Месяц назад, точнее, 3 октября. Угу. Продолжайте. Так вот, 3 октября работы в основном были закончены. Оставалось пройти несколько несложных маршрутов с магнитометром. Решили, что это сделают двое: Костя Сальников и Вася Тургашев. Ребята остались, а мы все вернулись сюда, в поселок. Это было неделю-две назад. Вернее, 13-го. А 15-го, буквально через два дня, когда Костя с Василием должны были закончить дела и идти домой, поднялась пурга. Но мы сначала мало беспокоились. Парни они серьёзные, хоть и молодые. Переждут, думаем, непогоду, пересидят. Там же у нас избушка-зимник. Продуктов достаточно. Можно сколько угодно сидеть. Да. А позавчера наш часовой на складе ВМ. Простите, что такое ВМ? ВМ взрывчатые материалы. Склад этот метрах 800. За горкой. Так вот, часовой смотрит, кто-то навалился на проволоку, висит. Ургажа снег, ни черта не разберешь. Он стал стрелять в воздух, бесполезно. Тогда он звонит в контору, такое мол дело: у нас телефонная нитка на склад. Прибежали мы. А это Вася, от Ургашев. Голова шарфом обмотана, валенки прожжены. Наверно, он костра спал. В общем так, Вышли они своим затемно, Спокойно было. Прошли километров 10-15, может быть, как задуло. Да, я не сказал, с ними лошадь отставалась. Прибор тащила, спальники, продукты. Так вот, задуло и задуло. На конях это обычное дело. Какая-то труба, а не гора. Дороги твёрдой нету. Особки здесь даже в хорошую погоду все одинаковы, не отличишь. А уж когда заметет... Ребятам надо было сразу повернуть назад. А они нет, пошли. Сверху по гольцам ветер с ног валит, а внизу снега лошадь тонет. Вот и закружились. Простите. Я читала, что в таком случае лучше положиться на лошадь. Она выведет. Может быть. Только в сильный ветер лошадь, да еще завьюченная, норовит идти по ветру. Ну вот закружились, ребята. Тропу потеряли. Санников пошел искать. Как же можно найти тропу в такую погоду? Вы же сами сказали. Можно. У нас вдоль тропы расставлены туры, метров через полтора двести Туры это такие столбы из камня сложены для ориентира. Костя ушел, а Вася Тургаш остался возле лошади. Вздумалось ему шарф под шапку намотать. Шапка у него свободная была, задувала. В общем, сорвало у него шапку или выронил он ее, не знаю. Да и неважно это. Только побежал он за ней, не догнал, конечно, потерял. А когда вернулся, лошади нет. Или не на то место вернулся, не знает. Кружил, кружил по гольцу решил и тянул гад. На шестые сутки набрел на проволочное ограждение склада. Выходит, Санникова, нет уже шестеро суток? Да, сегодня седьмые. И поиски не дают никаких следов. Что значит поиски? Когда пришел от отругашев, мы в горячах попробовали искать, но едва не потеряли еще двух человек. Простите, простите. Значит, в настоящий момент поиски не ведутся? Я запретил поиски в их бессмысленности и во избежание новых несчастий. Как же так? Или я чего-то недопонимаю? Человеком вашего товарища нет в суток. Он может быть ждет помощи, а его даже не пытаются искать? Мы пытались. Да-да, конечно. Вы испугались ответственности. Не ответственности, а новых жертв. Ну хорошо. Вы испугались новых жертв. Но существует же закон гуманности. Закон взаимовыручки, наконец. Если кому-то грозит гибель, если, к примеру, человек тонет, Кто другой, даже зная, что сам может утонуть, бросается ему на помощь. Надеюсь, это всем понятно. Кроме гуманных законов, существуют еще и уголовные. Кто это сказал? Как ваша фамилия? А к чему вам фамилия? Протокол, что ли? Да вы вы просто трусите! трусити. я, пишите. Раздымаха, и нечего нас тут гуманности учить. Вы коны не знаете. Я с Костей в одном мешке спал. Вы гарантируете, что если я сейчас пойду в Гольце и загнусь там, то это поможет ему? Тогда я готов хоть сейчас. Вы прекрасно знаете, что я ничего не могу вам гарантировать. Зачем же громкими словами бросаться? Но я убеждена в одном: поиски должны быть начаты и немедленно. Ведь речь идет о жизни человека. Я понимаю вас. Как только пурга начнет стихать, в поле выйдет весь поселок. А пока все, что мы могли сделать это расставить по окраинам посты. А когда пурга начнет стихать, товарищ Доварзин, вы как начальник партии не проинструктировали своих людей. На все случаи жизни инструкции не предусмотрев. Не проинструктировали людей. А сейчас вы отказываетесь от поисков. Я вам должна заявить официально. Если поиски не будут организованы, вы пойдете под суд. А сейчас позвольте мне дать радиограмму. Даже так. Даже так под суд. Тогда я вам вот что скажу, товарищ следователь. Только не подумайте, что я испугался вашего суда. Я пойду на поиски, пойду сейчас. С собой я имею право рисковать. Но вам отлично известны наши инструкции. Одному уходить запрещается. Так вот, я пойду при условии, если со мной пойдете вы. Я Что ж. Это даже неплохо. Это даже поможет мне разобраться в обстановке. Ладно, согласна. Когда выходим? А что тянуть? Сейчас и выйдем. Или вы, может быть, хотите запросить начальство? Да нет, зачем же? Обойдусь. Думаю, меня поймут. Заважен, ты что, на серьезе, что? Ли? Ты возьми лучше меня или вот раздымаху. Ты же нас знаешь, Хедрос. Прекрати эту торговлю, Кондрашевич. Проводи лоша товарищ исследователь, в веранную комнату. Там есть брюки и полушубок. Пусть воспользуются. Вам полчаса хватит? Да-да. Спокойно, парни, не петушиться. Если даже к ночи не вернемся, в панику не впадать, Все учтено. Ну а дай бог начнет стихать, действовать по плану. Усекли? Благородный рыцарь. Усекли. Ясно. Действуй. Завьюженный, нахохлившийся под снежными козырьками, поселок остался позади. Столбы круто полезли вверх, старые неотесанные столбы без проводки с крючками кронштейнов, на которых сейчас можно было дотянуться рукой. Заварзин шагал, оставляя глубокие дымящиеся следы, Инна старалась ступать след в след, идти было неловко. Шаг Заварзина был значительно шире, но зато не требовалось никаких усилий, чтобы вытягивать Валенки с тугой вязкой целины. Они шли от столба к столбу, и Инна догадалась, что здесь где-то пролегает невидимая теперь тропа. Час беспрерывного подъема вымотал ее так, что она то и дело тыкалась варежками в снег. Она вдруг увидела, как заварзин круто свернул в сторону, почувствовала ослабление ветра и тотчас же впереди выступил низкий забитый в позах снегом сруб. Над стробом возвышалась тренога буровой вышки. Заварзин толкнул плечом дверь, они вошли в полутёмное помещение. Инна остановилась у порога, ни о чем не спрашивая. Она не понимала, зачем нужно было заходить сюда, но была рада случившейся передышке. Заварзин обошел помещение, спотыкаясь о сломанные ящики и обрезки труб, потом вернулся и стал неторопливо сосредоточенно закуривать У вас есть часы? Есть. А что вам нужно время? Вот ракетница. Вы умеете обращаться с этой штукой? Нет, не умею. Все очень просто, смотрите. Теперь поднимаете руку вверх вот так. И нажимаете вот здесь. Это спуском называется. Понятно? Не совсем. Что это все значит? Я сейчас уйду, а вы засеките время. И если я через 40 минут не вернусь, запомните, через 40. Выйдите из тепляка и дадите ракету. Через пять минут еще. И так далее, пока я не появлюсь. Куда вы пойдете? метрах в пятистах по склону есть еще вышка. Правда, тепляк там разрушен, но заглянуть не мешает. Выходит, я вам в обузу. Вы мне очень поможете, если сделаете, как я прошу. А это рюкзак берегите. Без него нам с вами может быть худо. Инна отыскала два приличных ящика, села на них, положила на колени ракетницу, взглянула на часы. Было без четверти двенадцать. Значит, Заварзин должен вернуться к половине первого. Засунув поглубже руки в рукава и прислонившись плечом к стене, она стала ждать. Фу, какая нелепость. Как же так получилось, что я, следователь районной прокуратуры, очутилась здесь в этой промозглой заброшенной вышке? До жилья много километров, за стеной пурга. На коленях у меня тяжелая ракетница, похожая на пистолет кота Катабазию из сказки. Из этого пистолета мне, не дай бог, придется стрелять. А если Заварзин не вернется... Ну, может же случиться так, что он потеряет сюда дорогу, и никакие ракеты ему не помогут. конечно, он не заблудится и выйдет к посёлку, а потом по тем же столбам придет ко мной. Но сколько же мне еще здесь придется сидеть? когда же мне придется сидеть Когда Инна проснулась, в тепляке было по-прежнему сумрачно. Рядом сутулился Заварзин, шумно дыша, отряхивая с рукавов и воротника на наросты снега. Пар от дыхания побелил ему брови и ресницы. Инна поспешно стала задирать рукав. Было без нескольких минут два. На полу возле ее ног валялась ракетница. Заварзин опустился на ящик и, вытянув ногу, морщись, Долго вытаскивал из кармана платок. У вас, товарищ следователь, крепкие нервы. Искать с вами человека одно удовольствие. По крайней мере, не соскучишься. Простите, я не помню, как это получилось. Уснула я. Вот я и говорю, не соскучишься. Ваше счастье, что Буран Маавос прийти. А то бы долгонько вам пришлось тут спать. Идем дальше, Али, как? Конечно, ведь стихает. Чем выше поднимались они по гольцу, тем меньше становилось под ногами снега и тем ровнее, упруже дул ветер. Снегопад прекратился. Ой, если бы случилось чудо, случилось бы чудо, и мы нашли Санникова, выбившегося из сил беспомощного, но живого и невредимого. Нашли в последний момент, и спасли бы его, и вернулись с ним в поселок. Ой, если бы это случилось, какими бы глазами смотрел на меня Заварзин. И куда бы подевалась вся его самоуверенность? Стойте! Слышите? Они простояли целую минуту, не шевелясь. Когда до них донеслось теперь уже яствяно, им тоже услышала лошадиное ржание. Ага. Дайте руку. Пошли. Вот он. Вот он наш буланчик. Буланчик, буланчик. Увидев приближающихся людей, лошадь встрепенулась, сделала шаг, передние ноги её подогнулись, она не могла ступить. Шерсть на брюхе смерзлась, ноздри были забиты ледяными пробками. Она часто и мелко дышала сквозь зубы, беспрестанно вздрагивала кожей. Будем выводить ее из курумника. Угу. Берите за уздечку, не давайте пока ступать. Упадет, тогда и подынешь. Заварзин стал выворачивать из снега плиты класть перед буланчиком. Потом он потянул буланчика за уздечку, тот опробовал копытом плиту, ступил на нее и осторожно, дрожа и всхрапывая, пошел. Вскоре особь кончилась, и буланчик под рыхлым неглубоким снегом почувствовал ровную прочную землю. Заварзин вынул из рюкзака моток шпагата, обвязал лошадь поперек брюха. Взявшись за это кольцо с обеих сторон, они пошли. Часа через два, когда иные едва держалась на ногах, Буланчик остановился перед низким, смутно чернеющим между деревьев строением. Нары тянулись от стены к стене, занимая добрую половину зимника. В ящике с землёй на тонких ножках гудела печь. Инна сидела на краешке скатер, она потихоньку задрала узкую штанину под самой чашечкой ссадина и довольно приличная. Лизну в палец она осторожно смочила сбитая. Жжет. Что, ушиблись? Да нет. Не очень. Возьмите в рюкзаке бинт, перевяжите. Или вам помочь? Спасибо, я сама. Инна смотрела на Заварзинский взъерошенный затылок, на спину, с шевелящимися под рубашкой лопатками, и неожиданно поймала себя на мысли, что ведь ей предстоит провести с ним в этой глухой избенке ночь с человеком, которого она в сущности абсолютно не знает. Прошу вас, ужин готов. На кривоногом столе, прибитом для прочности прямо к стене, Дымился котелок картошки. Стояли две раскрытые банки консервов, хлеб и нераспечатанная пачка сахара. Инна прихрамывая подсела к столу. Как самочувствие, товарищ следователь? Нормальный, товарищ начальник. Ну какой же я для вас начальник? А какой же я для вас следователь? Хм. Кто же мы тогда? Скорее всего, друзья по несчастью. По несчастью, это верно. Только ведь несчастья, я думаю, не будет. Вы обрели уверенность с тех пор, как мы заблудились? А, -а, -а вы, значит, уловили. Ну что же, нет худа без добра. Лошадку отыскали. Она у меня на балансе. 500 рублей стоит. Лошадку 500 рублей. Мы, по-моему, человека ищем. Человек найдется. Инна думала: Сколько же ему лет? 30-35. А глаза совсем мальчишки. После ужина Заварзин вышел за дверь и вскоре вернулся с огромной заснеженной охапкой поленьяв. Набил доверху печурку, тщательно прикрыл дверцу. Все, До полночи крым, после полночи на рыба. Буланчика бы покормить надо. Может, ему хлеба вынести? Я уже накормил. Чем же? Там в пристройке. овса немного оставалось. Да, буланчик. Тоже мученик. Кстати, заметили? Он без вьюка и седла. Все это хозяйство притарачивается накрепко. Так что случайная потеря исключена. Значит, остается одно. Костя отвязал вьюк сам, сбросил седло, А заодно и по воду к отстегнул, чтоб лошадь случайно не зацепилась где. Человек в безнадежном положении не станет так заботиться о лошади. В общем, жив Костя, отсиживается только где-нибудь, бедолага. Зачем же он лошадь отпустил? Вот этого не знаю. Я все хотела спросить, Тогда в тумане, когда мы сбились, вы все останавливались, руками вроде по земле шарили. Искали что? А, ирунда, это. Щебенку с коренных сметал. Направление уточнял. Тут ничего хитрого. Просто надо немного знать геологию района. Мне кажется, проще бы компасом. Если бы проще. Компас. Тут не Аномалии кругом. Вы, наверное, давно здесь, на Каныме. Да уж, порядком Пять лет. После института в Кузнецке, в Центральной партии год проконтачил, а потом сюда. Из этих пяти 5,5 сезона в этом дворце. Разве здесь можно жить? Жить везде можно. был бы только ради чего. Километров 7 отсюда охотничья избушка есть. В ней мы тоже одну зиму зимовали. Правда, давно это было, в первый год. Здесь в Верховых Терси поселок есть. Ну пустил нас один дед к себе в пристройку. Там у него куры сутками обитали. Ну, вот мы в их компании жили месяц. Рация наша тут же развернута была. Кузнецкий родиски все удивлялись. Что это вы ребят там кукарекаете? Вы очень много курите, это вредно. Говорят, одна папироса отнимает минуту жизни. За сто лет таким образом наберется год. Так какая мне разница, сто лет прожить или 99? Вы все шутите. А я серьезно. Я понимаю, что вы серьезно. В вашей серьёзности, товарищ следователь, я сразу убедился. Меня Инной зовут. Да-да-да-да, Инна. Я вспомнил хорошее имя. А Меня Алексеем. Заварзин собрал понаро машмётки сухой залежалой травы, застелил один угол, бросил на траву валявшийся тут же старый чехол от спального мешка, принес и положил рядом полушубки Инин и свой. Да, небогато. Прилягу. Давайте ка спать. Завтра у нас трудный день. Лампу на окошко поставьте, пусть горит. Инна посидела еще и осторожно легла поодаль от Заварзина. Сон ее был неглубок и беспокоен. Ушибленная нога то и дело заставляла искать ей удобное положение. Тело в одежде горело, под головой было низко и жестко. К утру Стало так холодно, что Ина проснулась от того, что стукнула зубами. Она села, озираясь. Заварзин спал, отвернувшись к стене, спал, как ни в чем не бывало. Ей стало вдруг обидно за себя, за свои мытарства, которых она совсем не заслужила. Заварзин стал собираться в дорогу. Кажется, понемногу стихает. Попробуй добраться до охотничьей избушки. Я тоже с вами. Нет, вы останьтесь здесь. Я шла на поиски, а не сидеть по избушкам. У вас сбита нога. И потом я надену лыжу, пойду напрямик, это будет намного быстрее. Я тоже хожу на лыжах. Да, но здесь всего одна пара. Все равно вы не имеете права идти один. Это запрещается. Послушайте, Инна. Неужели вы в самом деле думаете, что нарушать законы и инструкции моя естественная потребность? Скажите лучше, зачем вы меня взяли с собой? Как зачем? Чтобы строго соблюсти инструкцию. Перестаньте иронизировать. Вы, конечно, ожидали, что я откажусь? Вот уж козырь вам будет. Когда я согласилась, решили скрепить сердце. Ладно, пусть хлебнет горячего, в нашей шкуре побудет. Вдруг кое-что поймет. Не так ли? Может и так. А может и нет? Не может. А так. Но ведь поймите, это мстительное чувство недостойное вас. Вы же интеллигентный, порядочный человек и должны быть выше этого. Да. самом деле, глупо получилось. Как это на языке юристов говорится? Презумпция виновности. Наоборот. Презумпция невиновности. Разве? Ну, это мне не подходит. Завёрзин уходил быстро, взмахивая в такт шагу руками, как солдат. Инна смотрела ему вслед. Глубокую неровную лыжню на глазах замывала гаснущая, но еще суетливая метель. Инна вернулась в зимник. Уже задемили по углам сумерки, Инна зажгла и поставила на окно лампу. Заварзина все не было. Она решила приготовить горячий ужин. Она пересчитала в ящике картофелины, осталось 8 штук, очистила и порезала две на суп, остальные отложила на всякий случай. Раскрыла банку мясных консервов, в рюкзаке случайно нашла старый уже обвалявшийся кусочек сала, отскоблила его и... И мелко порезов поставила жарить в чашке. По зимнику поплыл щекочущий, аппетитный аромат. Она представила себе, как валится заварзен, промёрзший и усталый, как молча разденется, а потом подсядет к столу и, не высказывая удивления, как будто так и должно быть, начнет не спеша есть густой, пышущий паром суп. А она сядет в сторонке, на правах хозяйки, будет сидеть и смотреть на него. И если он даже не поблагодарит ее взглядом, то и не нужно. Ей просто будет хорошо от одной мысли, что она сделала ему приятное. Тонкий отрывисто заржал буланчик ина вздрогнула, уперлась глазами в дверь. Там почудился какое-то шевеление, будто кто-то заскребся, вздыхал. Инна подбежала, дернула дверь на себя и тут же инстинктивно отступила. К ее ногам, потеряв неожиданно опору, повалился грузно человек, весь заснеженный, в меховом триухе и короткой перепоясанной ремнем шубейки. Он попытался подняться, но у него ничего не получилось. Руки подламывались, и он ткнулся в пол лицом. Инна схватила его за рукав, перевернула на спину. Человек сел на полу, прислонился к стене, огляделся, потом вдруг забормотал что-то, лег на бок, подтянул колени к животу, словно удобнее устраиваясь. И затих. Именно наклонилась над ним сметении. Лицо его с обветренными губами и жиденькой растительностью на скулах было покойно. Человек спал. Очнулась среди ночи от странных хлюпающих звуков. Незнакомец сидел у печи на корточках и довясь и захлебываясь так что шевелились уши скрёп из котелка холодный суп. От мысли, что Заварзин так и не вернулся, у нее больно застучало в висках. Ты Санников? Ну. Откуда вы меня знаете-то? Вы сами кто? Что тут? Ты хоть сначала за обед поблагодарил. спасибо, чё там. Дошёл я за эти дни, думал, всё, конец. Где ты всё это время был? Одну ночь под кедрой перекантовался, потом в охотничьей избушке. Вот тут. Недалеко. Когда ты отошёл? Ну, вчера. Ну вот как стихать стало. Да... Умотался по снег, думал, не доцарапаюсь. Это из-за меня, Все из-за меня. Что-что? Да ничего. Ну, раз вы меня знаете, то скажите, где Заварзин? Он был здесь, раз его фляжка стоит. Ушел в охотничью избушку. Давно? Вчера, как стихать стало. Ясно. Ну а что с Васькой а торгашевым? Вышел. он? Вышел. Вышел. В городе в больнице. О как? А что с ним? Тяжело? Обморозился. О, чёрт. Дураки, конечно, с ним колоссальный. Вот дураки. А. Послушайте вы. Э, вы Воспити. Сплю. А что? Я знаю, кто вы. Вы корреспондент. Хотите так сказать, описать в художественной форме этот случай, да? Прекратите болтать и ложитесь Утро скоро. Нет. Я жду Заварзина. Я знаю, он теперь уволит меня без выходного пособия, правильно сделает. Но я буду ждать. Заварзин колоссальный мужик. А мы с Васькой мелкие щенки, вот так и запишите. Вколачивал же я Васьки, давай пересидим эту заваруху. Еды вот так от пуза, тарифный капают, чего нам? А он топать надо. меня там жена ждет, целый сезон не виделись. Ну вот теперь и увидится. Только вот, того про жену не пишите. Опять вот так, между прочим, А напиши лучше, что Васька тоже колоссальный мужик. Ой, черт, нет, не буду я сидеть и ждать Заварзин, не могу я сидеть, я подло сидеть. Я пойду навстречу. Где мой триух? Мы с Васькой дураки, но мы не подльцы, не? Ано, вернись. Тихо надо. Не смей, слышишь? Товарищ корреспондент, ваше дело фиксировать, а не вмешиваться. Вы лучше запишите в своем блокнотике. Так на его месте поступил бы каждый. Пока. Ты с ума сошел? Куда? Вернись сейчас же! Инна выскочила следом в морозную темень, сразу провалилась в снег. С трудом, нагнав медленно удалявшегося Костю она схватила его за руку. Станников, не останавливаясь, вырвал руку. Тогда Инна забежала вперед и, чувствуя свое бессилие, неловко размахнувшись, ударила его по щеке. С кости свалился трюх, от неожиданности он сел прямо в снег. Назад он брёл вяло, покорно шмыгая носом, обиженно молчал. В лес на нары, повозился немного. Поворчал насчет всяких там корреспондентов и уснул. Инна долго лежала без сна. От пережитых мгновений, и от сознания того, что она ударила человека, все внутри мелко противно дрожало. Мальчишка. Вот потом и страдает из-за такого. «А заварзина нет, и нет. спала, пола. Ей чудились голоса, то ног, металлическое позвякивание. Рядом спал Костя, обиженно в губы. На тёкших гранях льда, затянувшего окно, искрилось невидимое отсюда солнце. Какие-то парни. Один в толстом полушубке и ватных штанах, другой В зелёной латанной фуфайке и шапке на бикрень топтались у порога, разматывая клубок провода. Ино сразу вспомнила этого фуфайки и его редкую фамилию Раздымаха. У раскрытой печи на коленях стоял заварзин. Он совал в ее гудящий зев очередное полено. Неужели Заварзин уже побывал в поселке и успел вернуться за мной и Костей? Ино услышало приближающийся издалека стрекот вертолета, ее никто пока не будил, и лежа с закрытыми глазами, она думала: всё-таки какую удивительную штуку сыграла со мной судьба. Забросив суда на этот загадочный коны. В отделе меня уже, конечно, потеряли. еще неизвестно, утвердят ли мне эту странную командировку.